«Роман Злотников. Бешеный медведь. Фантастический роман». Читает Сергей Кузнецов. Моему соавтору и другу Андрею Николаеву, с которым мы начинали эту серию, трагически ушедшему от нас, посвящается. «За три года до». Лиф Уиллер врубила двигатели обратной тяги, и Глидер, как осаженный на полном скаку конь, задрал нос, скачнулся и завис напротив разгрузочного Тельфера. Грузовой люк откинулся, магнитные захваты подцепили первый контейнер, вытащили его из чрева Глидера и поволокли на транспортировочную платформу. Лив выпрыгнула из кабины и потянулась, раскинув руки. Смена закончилась, осталось дождаться конца выгрузки обогащенной руды, загнать глидер в бокс и забыть о работе до завтрашнего утра. Четыре машины ее бригады уже разгрузились и теперь стояли перед боксами. Пилоты, объяснив механикам ночной смены, что надо проверить в машинах в первую очередь, гурьбой направились к расположенному в Сосновой Роще поселку. «Лив!» — крикнул Дэн Стайлс, молодой смешливый парень, не оставивший надежды затащить ее в постель. «Приходи в бар! Регнер ставит, у него сын родился!» Уве Регнер был самым старшим в бригаде. На рудниках компании он работал уже несколько лет, И был озабочен только одним – заработать как можно больше денег, поскольку во время каждого отпуска, который он проводил в кругу семьи на Аризоне, заделывал жене ребенка. «Ладно», – ответила Лив и полезла в кабину. Разгрузка закончилась. На панели замигал сигнал вызова. В конце смены он мог означать только одно – приглашение к начальству. Лив чертыхнулась и раздраженно стукнула по клавише приема. «Мисс Уиллер, зайдите ко мне!» — голос управляющего рудниками Гордона Флитвуда, как всегда, был сух и деловит. «Умыться я хотя бы могу?» — ядовито спросила она. «Я не задержу вас надолго!» Лив вскривилась. На самом деле Гордон Флитвуд вот был хорошим управляющим. Во всяком случае, рудник работал как часы, простоев не было, зарплату перечисляли вовремя, но было у него несколько раздражающих черт: Педантизм, доходящий до мелочности, такая же мстительность и непробиваемое самомнение. Все решения он принимал единолично, но обставлялось это так, будто они были общими. На совещаниях бригадиров и начальников смен Флитвуд с чопорным выражением лица выслушивал все мнения, делал замечания по ходу докладов, а затем поступал так, как считал нужным, отметая все предложения, поступившие со стороны. С некоторых пор Лив просто молчала на совещаниях, ограничиваясь общими фразами. Поставив глидер на стоянку, Лив направилась к конторе, которая располагалась на территории складов, примыкавших к летному полю. Раз в три месяца транспортные корабли компании забирали отсюда обогащенную руду, доставлявшуюся с четырех разведанных месторождений. Два месторождения были открыты совсем недавно и только выходили на проектную мощность добычи и обогащения руды. Один рудник стабильно выдавал норму, а последний, «Чертова падь», был выработан почти полностью и заканчивал свое существование. «Чертова падь» находилась всего в нескольких милях от космопорта, и руду с нее доставляли полугрузовыми глидерами, тогда как с трех других месторождений раз в неделю прибывали турбоплатформы. «Лиф» работала здесь около года. После разрыва с полубоем она побывала дома на Таире, быстро заскучала от монотонного течения жизни в родительском доме и, узнав о наборе пилотов на вновь открытые рудники, не раздумывая, подала заявление. С ее опытом пилотирования не было ничего сложного в том, чтобы водить тяжелую машину, оборудованную роботом-погрузчиком. Через три месяца она встала во главе бригады из пяти пилотов. В деньгах Лиф не нуждалась. За нейтрализацию Агламбы Киррора она получила наравне с Ричардом Сандерсом и Касьяном Полубоем пожизненную ренту от русского императора. Но эти деньги пока предпочитала не тратить. Дело в том, что у нее была мысль открыть собственную транспортную компанию. Но для этого надо было набраться опыта и работа на рудниках, сначала принадлежавших компании University «Маунтейн», а затем перекупленных «Макнамарой», пришлась как нельзя кстати. Лив приглядывалась, как организован транспортный отдел рудников, и делала для себя заметки на будущее. Что-то могло пригодиться, но кое-что она бы исправила в управлении перевозками». Она уже решила, что проработает здесь год, ну, может, полтора, после чего попробует запустить свое дело. А императорские денежки пусть пока копятся на счете. Будет с чем начинать. Гордон Флитвуд сидел в кресле, слегка откинувшись на вертикальную спинку, поставив локти на стол и чопорно сцепив пальцы. Он даже и не подумал оторвать сухопарую задницу от сиденья хотя бы на пару сантиметров. На этот раз Лив даже не поморщилась. «К хорошему привыкаешь быстро, а отвыкаешь, соответственно, долго». И поэтому после пребывания в пределах Российской империи ей пришлось долго заново привыкать к тому, что мужчины при ее появлении не встают, не открывают перед ней двери, не пропускают ее вперед и не бросаются помогать тащить ее сумки и чемоданы. И не потому, что хотят как-то обратить на себя ее внимание или имеют на нее какие-то виды, а просто «ну, так устроена жизнь». Кроме Флитвуда, в кабинете находился глава геолога разведочной службы Рикардо Дикаен, который, как всегда при появлении Лив, бесстыдно пробежал взглядом по ее фигуре, сально улыбнулся и кивнул, будто выдвинув голову на жилистой шее из слишком широкого для нее ворота рубашки. Было в нем что-то от черепахи, морщинистое, Несмотря на сравнительную молодость, лицо, покрасневшие тяжелые веки, сутулая, будто прикрытая тяжелым панцирем спина. Невзирая на внешность, он, кажется, считал себя прожженным сердцеедом и при каждой встрече раздевал Лив взглядом. При необходимости выбора между ним и Стайлсом, веселым, бесхитростным и прямодушным, она, несомненно, выбрала бы Стайлса если бы смогла забыть Касьяна. «Садитесь, мисс Уиллер!» Комбинезон Лив был в пыли, да и сама она чувствовала, что хорошо бы сначала принять душ, а потом уже предстать перед начальством, но, приняв приглашение, села в кресло. «Выпейте что-нибудь!» — дежурно осведомился Флитвуд. Выпить он предлагал всем посетителям, но все знали, что кроме цветочного чая без сахара, от него ничего не дождешься. Знала это и Лив. Нет, благодарю. Тогда сразу к делу. Как обстановка в районе рудника? Лив слегка опешила и непроизвольно оглянулась на заднюю стену кабинета, сплошь состоящую из мониторов. Как она знала, сюда, в кабинет управляющего, передавалась информация по всем рудникам. Сейчас четверть мониторов смотрели на нее пустыми экранами. «Десять минут назад связь с чертовой падью прервалась», — пояснил Флитвуд. «Спутник?» «Спутник будет над падью через десять минут, но мне не хотелось бы его задействовать». Лив коротко кивнула. «Все понятно. Если в чертовой паде что-то серьезное, то сообщение о неполадках сразу уйдет в центральный офис. И тогда спокойной работе конец». «Когда я ушла из пади, там все было нормально», – пожала плечами Лив. «Через 20 минут туда прибудет смена Торнтона под загрузку. Я думаю, он свяжется с вами, если что-то не так». «Это мы и без вас знаем», – сказал Дикаен. В таком случае я вряд ли смогу вам помочь. Не горячитесь, мисс Уиллер, вмешался Флитвуд. Дело в том, что мы провели очередное глубинное сканирование, после чего камеры на склонах каньона и в штольнях вышли из строя. Если это случилось в результате какого-либо катаклизма, вы могли бы заметить что-то необычное. Однако, если это случилось вследствие направленных взрывов, вот пожал плечами. «Дело может оказаться серьезней. Радиосвязь нарушена. Сильная магнитная буря. Когда вы улетали, никаких признаков извержения не было?» Лив нахмурилась, вспоминая. Перед глазами встал зажатый с трех сторон скалами каньон с глубоким озером в центре. «Вода в озере была прозрачная и чистая». Но купаться даже в жаркие дни желающих не было. Температура воды едва поднималась до 10 градусов. С четвертой стороны каньон замыкался массивом плато, в котором и располагался сам рудник. Плато было небольшим, около 3 километров в поперечнике, с впадиной ближе к краю, примыкавшему к каньону. Впадина была заполнена водой, причем ее температура в любое время года была не ниже 30 градусов по Цельсию. Дикаен объяснял это наличием геотермальных источников на дне. Всю последнюю неделю с поросших лесом склонов каньона сходили оползни, и стволы, вырванных с корнем деревьев, покрыли треть поверхности озера сплошным ковром. Учистились выбросы пара в болотистых низинах на западе каньона. Над склонами все чаще поднимался дым, и почва ощутимо подрагивала под ногами. Насколько знал Лив, в штольнях сильно поднялась температура, и смены сократили до трех часов. Дольше выдержать в подземном пекле не мог никто. В своем докладе три дня назад я упоминала о фактах, которые вы не можете интерпретировать достаточно квалифицированно. Прервал ее Дикаен. Однако я принял во внимание ваше мнение, мисс Уиллер, и именно поэтому подготовил глубокое сканирование. А если именно направленные взрывы способствуют сейсмической активности? Я не вулканолог, я геолог, и в компании у меня определенные обязанности, а именно разведка и разработка залежей Френиума, чем я, собственно, и занимаюсь. Ха! Воскликнула Лив и от возмущения стукнула ладонями по подлокотникам. «Да любому кретину понятно, что ваши взрывы...» «Возможно, любому кретину и понятно, но мне, как специалисту...» «Господа, прекратите!» — повысил голос Флитвуд, которому надоела перепалка. «Сейчас не лучшее время для выяснения отношений. Благодарю вас, Смису Уиллер, вы можете быть свободны». Лив, вздернув подбородок, прошагала к двери и, что было силы, захлопнула ее за собой. Если бы они воочию видели то, что видела в чертовой паде она, то не то что работы прекратили, но и провели бы эвакуацию персонала. Прибыль им глаза застит. Высосать из рудника все, что можно, до последней крохи, а на то, что работать становится все опаснее, наплевать». Понятно, что Флитвуд будет слушать все, что ему наплетет этот высушенный краб. Специалист, мать его! Когда он последний раз в штольню спускался? А ей приходится делать это по пять раз за смену. И не пешком, а на тяжелом глидере, а тоннели осыпаются. Вон в прошлый раз здоровенный булыжник по фонарю кабины врезал. Аж сердце зашлось, думала, свод просел». Лив, все еще кипя от негодования, выскочила из конторы и зашагала к своему домику. Что-что, а быт в компании Макнамары был налажен как положено. Рабочие жили в благоустроенных поселках, подвое в коттедже, но Лив, как бригадиру смены, полагался отдельный домик. Наскоро приняв душ и переодевшись, она направилась в бар, хотя ни выпивать, ни сидеть там в дыму и гуле нетрезвых голосов ей никак не хотелось. Но куда еще деться-то? Толкнув дверь, Лив ввалилась внутрь. В баре было не протолкнуться, дневная смена работяг веселилась как могла. В ее сторону, реагируя на звук хлопнувшей двери, повернулось множество голов, но большинство тут же вернулось в прежнее положение. Лив криво усмехнулась. Когда она только прибыла на рудник, кое-кто из особо прытких пытался подбить клинья, что вполне естественно. Женщины, да еще на такой работе на рудниках редкость. Однако после того, как она отвадила наиболее настырных, одного даже пришлось пригладить таирским боевым шестом, вздумал затащить ее в кусты, местные мачо поутихли. А уж когда она выбилась в бригадиры, ее ребята сидели в углу за сдвинутыми столами и, судя по их виду, уже приняли по первой, а может и по второй за здоровье новорожденного. — Лив, мы здесь! — крикнул Стайлз, помахав рукой. Обходя столики и на ходу отшучиваясь от игривых приветствий немногочисленных приятелей, лиф направилась в угол. Парни встали с рюмками в руках. Регнар протянул ей рюмку и по привычке погладил себя по редеющей шевелюре. "Тебе слово, Лив, как опоздавший и как единственной женщине в этом притоне. Я хочу выпить за твою жену Уве", сказал Лив, чокаясь с виновником торжества. "Я хочу пожелать ей, знаешь что? Что Который это у тебя, ребенок? Пятый, с гордостью заявил Регнер. Трое мальчишек и две девочки, все погодки. Так вот, я желаю ей хоть раз сказать тебе нет, когда ты тащишь ее в постель. Хватит уже, дай ей отдохнуть хоть год. Правильно, поддержала бригадира смена. Сделай передышку, этих-то прокормить прорва денег уйдет. «Да мы с ней так и решили», — сказал Регнер, слегка смутившись. «Хватит. Ну, может, еще одного-двух, не больше», — закончил он под общий смех. Выпивка в баре была качественная, еда тоже. Компания заботилась о том, чтобы продукты, поставляемые на планеты, где работают ее люди, были свежими, а цены приемлемыми». В то же время дисциплина на рудниках была строгая. Замеченные в небрежении работой или в излишнем пристрастии к экспертному увольнялись немедленно. Профсоюзом на предприятиях Макнамары ход был закрыт, но ежегодные комиссии Министерства труда содружества неизменно оставались довольны положением дел с правами рабочих и служащих компании. Что там в конторе? спросил Стайлс. А! Лив махнула рукой. Потеряли связь с падью. Все мониторы накрылись. Этот умник, Дикаен, провел серию направленных взрывов. И Флит вот опасается, как бы ни было извержения. Да. Протянул Регнер, который когда-то был активистом Trade Unions of New Alamaba and Prickering. Падь, это пороховая бочка. Был бы здесь профсоюз ты бы отстегивал ему ежемесячно из своей зарплаты. Ладно, пусть у начальства голова болит. Им по должности положено. А что, Лив, говорят, в системе появился сам М.Дж.Эм? В конторе ничего не слышно? При мне ничего не говорили. Не думаю, что он здесь появится. Только ему и дел, что проверять наши рудники. Знаешь, сколько у него таких? Лив склонилась над тарелкой со свиными ребрышками, И в этот момент пол под ногами дрогнул, бутылки на столе качнулись, и гул голосов мгновенно смолк. Вообще-то землетрясение в 3-4 балла здесь не редкость, однако это было явно сильнее. «Баллов 5, а?» – настороженно озираясь, спросил самый молодой пилот смены, Кевин Руджери. «Шесть, не меньше» ответил ему всегда спокойный и медлительный Шон Доггерти. «Интересно, где Эпицентр?» «Да какая разница!» – воскликнул Дэн Стайлз. «Главное, что не у нас под ногами!» Разговоры возобновились, заиграла музыка, и Дэн, подмигнув лив, указал глазами на круглый пятачок танцплощадки. «Потанцуем?» «Сначала еще раз выпьем. Теперь за маленького Регнера, которому предстоит жить в этом мире. За то, чтобы на его долю пришлось как можно меньше землетрясений, извержений и недовольства начальников». Залпом выпив виски, Лив вложила ладонь в руку Стайлса, однако потанцевать не пришлось. От нового толчка несколько бутылок упало со стойки, помещение дрогнуло, с жалобным звоном лопнули световые панели на потолке и тотчас взревели сирены. Посетители кинулись к выходу, опрокидывая стулья и столы. Все покрыл рев громкоговорителя. Внимание! Всем бригадирам смен собраться в конторе управляющего. Доигрались зло выдохнула лив, пробиваясь к выходу из бара.